Время действия – 7 июля, утро, ближе к полудню. Место действия – аэропорт Норита. Прилетевший в Японию президент Санхён, пройдя паспортный контроль, в одиночку направляется в сторону выхода из аэропорта. Проходя мимо большого телевизора, стационарно установленного на стене, он цепляется взглядом за изображение на нём и останавливается. Политический кризис в Корее. Читает он бегущую строку под изображением японского диктора, сообщающего последние новости. У телевизора выключен звук, поэтому новости можно только читать. В правительстве Южной Кореи разразился политический кризис, читает Цинхён. Как стало сегодня известно мировым средством массовой информации, министр Ко, возглавляющий Министерство иностранных дел страны, заявил о добровольной отставке со своего поста. Тяжёлый политический кризис был спровоцирован словами корейской школьницы, подвергшей резкой критике действия своего правительства по переименованию Японского моря в Восточное. Как нам стало известно, вчера эта девочка прилетела в Японию для проведения промоушена в составе группы корейских айдолов. Смотря на показываемое на экране фото улыбающейся Юнми, Сэн Хён начинает хлопать себя рукой по правому карману в поисках лекарства. Отличительной особенностью этой девушки, носящей сценическое имя Агдан, продолжает сообщать бегущая строка, являются её невероятно синие глаза, так как она, как утверждают в Корее, является реинкарнацией корейской королевы Мён жившей более 200 лет назад. Японские фанаты группы Корона, в которой выступает Агдан, устроили вчера яркий приём, встречая своих кумиров. Просто обалдеть какая реклама шепчет Сэн Хён, нащупав в кармане лекарства и наблюдая на экране толпу бегающих по аэропорту школьников с поднятыми вверх телефонами. В этот момент у него самого звонит телефон. «Да!» – достав его из кармана, отвечает Сэн Хён, одновременно пытаясь продолжать смотреть новости. «Здравствуй, Кихо! Если ты о том, что министр Ко ушёл в отставку, то я уже об этом знаю. Вот, стою перед телевизором, «Думаю, стоит ли мне теперь возвращаться в Корею или нет?» Цэн Хён издает нервный смешок. «Добрый день, господин президент», – отвечает ему Кихо. «Раз вы это уже знаете, то у меня для вас еще одна новость. Сингл «Такси с на первом месте в чарте «Снэп». «В смысле?» – удивленно спрашивает Цэн «Ты так говоришь, будто я знаю все чарты на свете. Где это? Что за чарт?» «Снэп – главный музыкальный чарт Франции». Объясняет Кихо. «Сингл Юн Ми попал на первое место после первой же недели продвижения. А Ю на первом месте, господин президент». «Ух ты ж!» Только и находит в себе сил на короткую фразу президент. «Я сделал подборку по европейским чартам с абоним», говорит Кихо. «Таксист Джо сейчас на 43-м месте в Великобритании. 37-е место в Германии. 28-е место в Нидерландах. Швеция 39-е». Бельгия 41. Почти во всех европейских странах Сингл попал в первые 50 позиций. Скорее всего, номера позиции подрастут в направлении первой десятки, так как во Франции он сразу попал на первое место. На некоторое время между собеседниками устанавливается молчание. Сабаним? – осведомляется Кихо. Чёрт! – с чувством произносит Сенхён. Нужно было из с барам француженку делать, а не и -Ю всё отдавать. Кто мне сказал ничего особенного. Время действия: тот же день, примерно в это же время. Место действия: Сеул, съёмочный павильон, в котором проводятся съёмки фрагмента для будущего развлекательного шоу с историческим уклоном. Одна из участниц Аю. Аю. Аю. Держа телефон в телефон вытянутой руке и повернув его экраном вперёд, Кайю подбегает её младший менеджер. Аю вы только посмотрите! Ваша песня заняла первое место во французском чарте!» «Моя песня?» – неподдельно удивляется Аю. «Да, ваша песня! Вот, смотрите!» Девушка-менеджер в порыве энтузиазма слишком близко подносит телефон к лицу Аю Та ошарашенно выворачивает свои глаза, сведя их к носу в попытке разглядеть. «Не вижу!» – секунду спустя говорит она, отстраняясь. В этот момент раздаётся звонок ещё одного сотового. «О, это господин Часуман!» – восклицает Айю, узнав по мелодии вызывающего. И требует у менеджера. скорее дай мне мой телефон!» «Здравствуйте, господин президент!» – через несколько секунд говорит она, приветствуя своего начальника. «Здравствуй, Айю. отвечает Суман. «Хочу тебя поздравить. Твоя французская песня на первом месте в главном французском чарте. Всего через неделю её продвижение во Франции. Несомненно, это замечательный успех. Ты молодец. О, спасибо, Сабаним. Это так неожиданно. Я даже не думала что так выйдет. Ещё одно подтверждение разносторонности твоего таланта, который теперь признали и в Европе. Спасибо, Сабаним. Я сейчас думаю над тем, как закрепить твой успех. Наверняка будет нужно твоё личное присутствие. Поездка в Париж. В Париж? этого не обойтись. Кстати, вопрос. Как ты рассталась с Юнми? Она обиделась? Юнми? Да, она автор твоей песни. Высока вероятность, что тебе придется контактировать с ней на каком-либо шоу или пресс-конференции. Хочу понять для себя состояние ваших отношений и возможные риски. Как вы с ней расстались? Время действия 7 июля, после обеда. Место действия Япония, Токио. Сценическая площадка. Выступление группы Корона. Внимательно смотрю из-за кулис на Сонён. Кролика мы уже танцевали. Вроде нормально. Из зала не свистели и помидорами не кидались. Сегодня примчался из Кореи сыплющий искрами Сонхён. Привёз две новости. Первую про то, что на родине переворот. Министр иностранных дел подал в отставку. Оппозиция ликует. Вот блин, Ничего же не делал, только пару слов сказал, а у них сразу кризис. Хлипкая какая-то политическая система в Корее. Кушают что ли плохо? Интересно, что теперь будет? И вторая новость, которую притащил шеф, это то, что таксист сразу после первой же недели влетел на первое место в главном французском чарте. Вот просто офигеть какая новость. Покруче новости об отставке министра Коу. Это что же теперь? Я теперь могу выделываться, как хочу, и ничего мне за это не будет? Так что ли? Шеф сильно расстроен, что тогда из барам француженку не сделали. А я говорил. А меня никто не слушал, что нужно делать так, как я говорю, а не самим фигню всякую придумывать. А сейчас мы с шефом и со всей короной наблюдаем за выступлением Сон Йон. Кажется, Сан Хён возжелал второго чуда думает, рассою получилось, может и с ней так же выйдет. Хоп, и через неделю на первом же месте в Японии. Фантазёр. Звучит знакомый проигрыш, подходя к концу. Пора вступать. Ну сонён, как говорится, ни пуха ни пера. Файтинг. Место действия: Япония. Съёмки первого шоу. Юнми с энтузиазмом и брыжей энергией. «Я очень давно хотела побывать в Японии, и поэтому собираюсь получить от своего пребывания тут как можно больше!» Ведущая с улыбкой. «Что же ты хочешь получить?» «Юнми. Все, что только смогу!» «Хочу попробовать все знаменитые японские кушанья, увидеть вблизи гору Фудзияма, поносить японские наряды, побывать в храме Хэймэдзи, погулять в районе Сибуя и Акихабара, съездить на гору Каясан». «Посмотреть на Токио с телевизионной башни!» Ведущая, смеясь и округляя глаза. «Какие у тебя большие планы!» Юнми, тоже широко улыбаясь в ответ. «Очень надеюсь, что они сбудутся!» Присутствующие в студии другие участницы группы «Корона» сдержанно улыбаются. Место действия – Япония, гостиница. Место проживания группы «Корона». Время действия – неделю спустя понедельник, 14 июля. «Арикон! Продали! Мы! Семь! Тысяч!» Захлёбываясь воздухом, выпаливает влетевшая в комнату кюри, прижимая к себе планшет. Сноска. «Арикон Кабусики Гайся». «Арикон». Японская компания, предоставляющая статистику и информацию о музыке и музыкальной индустрии Японии. Примечание автора. Конец сноски. Инджон недоуменно смотрит на неё. «Чего семь тысяч?» – понимающе спрашивает она и начинает строй догадки. «Семь тысяч на Орикон? Чего продали?» «Всего семь тысяч синглов? Так мало?» Кюри отрицательно мотает головой, никак не совладея с дыханием. «А чего тогда?» – восклицает инжон «Чего семь? Говори уже, чего ты молчишь?» «Мы продали за неделю!» – наконец справившись с дыханием, кричит Кюри. «По данным Орикон...» Мы получили за неделю 87 тысяч оплаченных скачиваний синглов Банни Стайл». Не может быть, восклицает Хью Мин. Где? Покажи. Вот, вытягивает перед собою на руках планшет Кюри. Смотрите. Скачив со своих мест, девочки окружают Кюри со всех сторон, заглядывая в её планшет. Одна Юнми остается сидеть там, где сидела. Первое место по продажам в Японии, с восхищением в голосе произносит Джи Хьюн. «Дай!» Барам, которой ничего толком не видно из-за её роста, решительно забирает у Кюри планшет. Девочки склоняют голову уже над ней, смотря на экран. «Банни Стайл, группа Корона, Корея. Оплаченные скачивания за неделю – 87 тысяч!» – читает она вслух, ведя пальцем по экрану. На пару мгновений устанавливается пауза. Подняв головы, девочки смотрят друг на друга. «Мансе!» – кричит Инджон. И, распахнув руки, бросается обнимать оказавшуюся рядом с ней Суньон. Радостные крики, виск, объятия ликования и прыжки. Группа искренне радуется неожиданному успеху. «А где Юнми?» Минуту спустя, когда восторг начал стихать, спрашивает Суньон, оглядывая комнату. «Тут вроде была...» – обернувшись непонимающе произносит Хёмин. «Юнми!» – кричит Суньон. «Ты где, Юнми?» «Куда она ушла?» спрашивает она у всех. «Юнми, ты где?» Несколько позже. В гостиничный номер, где поселили Сунок, из коридора заглядывает Суньон и обнаруживает Юнми тискающую кошку. «Юнми, что ты тут делаешь?» спрашивает Суньон и, поздоровавшись Сунок, заходит в комнату. «Пришла проведать мульчу», – отвечает та, прижимая к себе довольно придовольное животное. «Чего ты убежала?» спрашивает сун -Юн. «Вы там заняты», отвечает Юнми «Не хотела вам мешать праздновать. А меня тут любят». «Да, лапа», обращается она с вопросом к кошке. Сун-Ок удивленно переводит взгляд с юн на сун -Юн и обратно. «Еще несколько позже». «Так, поздравляю группу с отличным результатом», говорит сан войдя в общую комнату. «Спасибо, Сабаним!» няются девушки son ёнон поворачивается к главной солистке группы мои личные поздравления за отличную работуЮн me поворачивается он уже к другой участнице группы мои личные поздравления за отличную работу девушки недоуменно переглядываются господин президент произносит суньон что вы имеете в виду я имею в виду 76 тысяч твоих продаж улыбаясь отвечает ей президент «Семьдесят тысяч?» – удивляется Суньон. «Если ты еще не знаешь, то после недели промоушена продажи сингла «Сайонара» составили семьдесят тысяч». «Вау!» – изумленно выдыхает группа, смотря на удивленную Суньон. «По количеству проданных синглов группа и Суньон имеют отличные шансы на получение золотых сертификатов «Nippon Recodokukai». С довольным видом продолжает говорить Сэнхён. Продажи очень хороши. И есть высокая вероятность продать больше тысяч синглов к окончанию промоушена. Отличный результат. Сноска: Nippon Recordokuykai. Японская ассоциация звукозаписывающих компаний, сокращенно RIAA. Примечание автора. Конец сноски. Девочки радостно приветствуют предположение президента. А я ничего не видела про Синён, говорит Кюри. Там в таблице только мы. «Ты, наверное, посмотрела только результаты для групп», – говорит ей Санхён. «Результаты сольных исполнителей смотрела?» «Ой, не смотрела», – виновато признаётся Кюри. «Ну вот в этом и причина, почему ты не видела», – говорит Санхён и объявляет. «В ближайшее время мы все вместе отметим ваши достижения где-нибудь в ресторане». Девушки радостно хлопают в ладоши и благодарят своего работодателя за столь хорошее к ним отношение. «Как только в вашем расписании появится возможность для этого!» Делает небольшое уточнение Санхён и продолжает. «А пока нужно хорошо трудиться!» «Да, Сабаним! Спасибо, Сабаним!» Клоняются девушки и обещают. «Мы будем хорошо стараться!» Юнми, дождавшись, пока все разогнутся, обращается к самой младшей Санхён. «У меня с тобой сегодня будет отдельный разговор!» «А пока скажу тебе!» что песня «Ай Ю» за неделю так и осталась на первом месте во французском чарте. Сэн и все присутствующие смотрят на Юнми «Что ж, большому кораблю большое плавание». Решив, что все ждут каких-то слов или реакции, говорит она. «Ай Ю молодец! Ай Ю профессионал!»